Истинная правда, согласился аббат, однако не очень уверенно. К сожалению, холодный, как бы мимоходом добавил Шарль, я не могу дать письменную гарантию, прошу эту честь, чтобы потом не было претензий. Не понял? Святой Мартин Турский, Шарль и на этот раз глазом не моргнул. У каждого экзорцированного дьявола брал подписанный его личным дьявольским именем документ. обязательство, что данный чёрт уже никогда при никогда не решится опутать данную особу. Многим известным святым и епископам впоследствии такое также удавалось, но я скромный экзорцист подобного документа получить не сумею. А, может, оно и к лучшему, аббат перекрестился, остальные братья последовали его примеру. Матерь Божья, Царица Небесная, пергамент, подписанный рукой врага, это же отвратность и грех. Нет, нет, не желаем, не желаем. И очень даже хорошо обрезал Шарлей. Что не желаете? Однако вначале обязанности, потом удовольствие. Надеюсь, пациент уже в часовне? Несомненно. Все же... Неожиданно проговорил один из младших бенедиктинцев, долгое время не спуская глаз с шарлея. Чем вы объясните метр, что брат Деодат лежит колода колоды, едва дышит и пальцем не шевелит, а ведь почти все поименованные вами учёные книги утверждают, что опутанный дьяволом человек обычно дёргает всеми своими членами, и что через него дьявол, не прекращая, болтает и кричит? Нет ли тут какого-либо противоречия? Каждая болезнь, Шарль взглянул на монаха сверху вниз, в том числе и одержимость, есть дело рук сатаны, разрушителя трудов Божьих. Каждая болезнь вызывается одним из четырёх чёрных ангелов зла: Махазеля, Азазеля, Азраэля либо Самаэля. То, что одержимый не мечется, не кричит, а лежит, аке мёртвый, доказывает, что им овладел один из демонов, подчинённых именно Самаэлю. Господи Христе, перекрестился аббат. Однако ж добавил Шарлей: "Я знаю, как быть с такими демонами. Они летают по воздуху, А человека опутывают тихарём и украдкой через дыхание, то есть инсуфлатио. Тем же самым путём, то есть экссуфлатио, я прикажу дьяволу покинуть больного. Как же это, однако, не сдавался юнный монах. Дьявол в оби<td>, где колокола требуют некой святость, опутывает монаха Как же это так? Шарль ответил ему колючим взглядом. Как учит нас святой Григорий Великий, доктор церкви, проговорил он сурово и отчётливо. Однажды монахиня проглотила дьявола вместе с листком салата, сорванным на монастырской грядке, ибо пренебрегла обязанностью молитвы и знаком креста перед съеданием. Интересно. С братом Деодатом не случались ли подобные провинности? Бенедиктинцы опустили головы. Аббат кашлянул. Ваша правда, — забармотал он, — слишком уж светским ухитрялся бывать брат Деодат, слишком светским и малообязательным. И тем самым, — сухо констатировал Шарлей, становился легкой добычей для злого. Проводите меня в часовню, преподобный. Что будет потребна, метр? Святая вода, крест, бенедикционал, литургическая книга с текстами благословений. Только святая вода и Библия. В часовне было холодно, к тому же она тонула в полумраке, освещаемом лишь огоньками свечей и косым лучом цветного света, просачивающегося сквозь витраж. В этом свете, на накрытом полотном катафалке, возлежал брат Деодат. Он выглядел тихо. точно так же, как час назад в монастырской инфермерии, когда Рейнован и Шарлей увидели его впервые. Восковое желтоватое, словно вываренное мозговое кость лицо, впалые щеки и рот, прикрытые глаза, а дыхание было настолько неглубоким, что его почти невозможно было заметить. Сейчас Деодат лежал, скрестив на груди покрытые ранками от кровопускания руки, в бессильных пальцах которых еле-еле держался молитвенник и фиолетовая епитрахиль. В нескольких шагах от катафалка, опершись спиной о стену, сидел на полу огромный, остриженный наголо мужчина с затуманенными глазами и лицом недоразвитого ребенка. Богатырь держал во рту два пальца правой руки, а левой прижимал к животу глиняный горшочек. Каждые 2-3 секунды великан страшно шмыгал носом, отрывал грязный липкий горшочек от грязного и липкого халата, вытирал пальцы о живот, совал их в горшочек, набирал мёда и отправлял в рот. Затем Ритуал повторялся. Это сирота. Подкидышь упредил вопрос Шарлье Аббат, видя его недовольную мину. Нами окрещён Самсоном, потому как тело у него и сила соответствующие. Монастырский уборщик, немного недоразвитый, очень брата Диодата любит. Щенком за ним всюду ходит, ни на шаг не отстаёт. Поэтому мы подумали, Хорошо, хорошо, прервал Шарльей. Пусть сидит где сидит, лишь бы не шумел. Начинаем. Магистр Рейнмар. Рейнвон, подражая Шарлею, повесил себе на шею епитрахиль, сложил молитвенно руки, наклонил голову. Не зная, притворяется Шарльей или нет, сам он молился искренне и истово. Он, что уж говорить, страшно трусил. Шарлей же выглядел совершенно уверенным в себе, властным, и в нем аж хлюпало от самозначимости. — Молитесь, читайте домины санкты, — велел он бенедиктинцам, а сам встал у катафалка, перекрестился, начертал знак креста над братом Деодатом. Кивнул Рейн Ивану, Тот покропил одержимого святой водой. Одержимый само собой не отреагировал. Domine sancte patre omnipotens, гул монашеской молитвы вибрировал эхом по повторяемому звёзднообразным потолком. Aeternae Deus propter tua largitatem et filii tui Шарлей крепко откашлялся, прочистил горло. — Офер нострас пресес, ин конспекту альтиссими! — проговорил он громко, разбудив еще более сильное эхо. Моление святому Михаилу Архангелу, часть ритуала экзорцизма в римском обряде, авторство считается «Папы Льва Тринадцатого». Мольбы наши возносим пред oblicьем Всевышнего, дабы снизошла на нас милость Божия. Дабы уловлен был дракон, змий древний, кои зовётся дьяволом и сатаной. Дабы связан он был и сброшен в бездну. Дабы не совращал более народов. Тогда отданные под твою защиту мы, священники, Данной нам властью сможем отвергнуть дьявольские искушения во имя Господа нашего Христа. Домине. Включился по данному знаку Рейнован. Эксодии о Ратионе Мера. Аминь. Брат Деодат на катафальке не подавал признаков жизни. Шарлей незаметно промокнул лоб концом епитрахили. И так, не опустил он глаз под вопрошающими взглядами бенедиктинцев. Вступление позади. И известно одно: мы имеем дело не с каким-то худосочным дьяволом, ибо таковой уже бубежал. Придётся выкатить бомбарды потяжелее. Абат заморгал и беспокоенно пошевелился. Сидящий на полу Самсон-великан почесал себя в промежности, харкнул, пустил ветры, с трудом отлепил от живота горшочек с мёдом и заглянул в него, проверяя, осталось ли там ещё. Шарлей обвёл монахов взглядом, который, по его личному мнению, был вдохновенным и одновременно мудрым. Как учит нас священное писание, проговорил он, сатана с пессиев. Именно с песни измеримое поддвигло Люцифера на бунт против Господа, за коею спесивость он поплатился тем, что был сброшен в адскую бездну. Однако от спеси своей не избавился. Поэтому Первейшая задача экзорциста — уязвить дьявольскую спесь за знайство и самовлюбленность. Короче говоря, крепко оскорбить его, проклясть, обидеть, обозвать, обругать. Унизить, и тогда он умчится, вне всякого сомнения. Монахи ждали, уверенные, что это еще не конец, и были правы. Посему сейчас тянул Шарлей начнём чёрта оскорблять. Если кто-то из братьев восприимчив грубым выражением, пусть немешкает удалиться. Подойди, магистр Рейнаван, возгласи слова Евангелия от Матфея. А вы, братия, молитесь. И запретил ему Иисус, и бесс вышел из него, и отрок исцелился в тот же час. Тогда ученики, приступивши к Иисусу, нынее сказали: "Почему мы не могли изгнать его?" Иисус же сказал им: "По неверию вашему Гул читаемые бенедиктинцами молитвы перемешивался со словами Рейневана. Шарлей же, поправив на шее епитрахиль, встал над неподвижным и окаменевшим братом Диодатом и распростёр руки. Мерзкий дьявол, рявкнул он так, что Рейневан заикнулся, а аббат аж подпрыгнул. Приказываю тебе, немедленно изыди из тела сего нечистая сила. Прочь от этого христианина ты, грязная, жирная и развратная свинья, бестиарейшая из всех бестий, позорная семя Тартара, мерзость Шеола. Изгоняй у тебя щетинистая жидовская свинья в адский свинарник, дабы ты утопился там в говне. Сантта Вирго, Виргина, шептала бат, ора про нобис. От инсидийс диаболи вторили ему монахи. Либеранос, ты дряхлый крокодил, рычал шарлей, наливаясь кровью, подыхающий Василиск, обосравшийся кочкадан, так в Польше почему-то называют мартышек, а вообще чучело. Ты надутая жаба, ты хромой осёл с исхлёстанным задом, ты запутавшийся в собственной паутине тарантул, ты оплёванный верблюд, ты омерзительный червь, копающийся в падали, смердящий на самом дне гиенны, ты навозный жук, сидящий в испражнениях. Послушай, как я называю тебя твоим истинным именем. «Крофа, стеркората, эт педикоса, грязная, завшивленная свинья, о, ты наиподлейший из подлых, о, наиглупейший из глупых! Стултус, стулторум рекс, ты угольщик тупой, ты сапожник спившийся, ты козел с распухшими яйцами!» Лежавший на катафалке брат Деодат и не подумал шевелиться. Хоть Рейнован без меры кропил его святой водой, капли бессильно стекали по застывшему лицу старца. Мышцы на щеках Шарлея задрожали. «Приближается кульминация», — подумал Рейнован. И не ошибся. «Изыди из тела сего!» — завопил Шарлей. «Изыди из тела сего!» — завопил Шарлей. «Ах ты в жопу трахнутый, Катамит!» Один из самых юных бенедиктинцев убежал, заткнув уши и в отче призывая имя Господне. Другие либо предельно побледнели, либо столь же предельно покраснели. Стриженный силач стенал и поёкивал, пытаясь засунуть в горшочек с мёдом всю пятерню, Задача была невыполнима, ибо рука в 2 раза превышала размеры горшочка. Тогда гигант высоко поднял сосуд, задрал голову и раззявил рот, но мёд не вытекал. Его просто было уже очень мало. Ну, и как там осмелился пробормотать аббат с братом Диодатом: "Мэтр, что со злым духом?" Или уже вышел? Шарлей наклонился над экзорцируемым, чуть ли не приложил ухо к его белым губам. Уже совсем на выходе, сообщил он. Сейчас мы его изгоним. Надо лишь поразить его вонью. Чёрт очень восприимчив к вони. А ну-ка, братия, принесите сковороду, жаровню и кружку дерьма. Будем поджаривать его подносом у одержимого. Впрочем, годится всё, что хорошо смердит: сера и известь асофетида, вещество получаемое из камеди вонючей. А лучше всего провонявшая рыба. Ибо гласит книга Товита, если кого мучит демон или алый дух, то сердцем или печенью рыбы должно курить перед таким мужчиной или женщиною. Несколько братьев помчались выполнять заказ. Сидящий у стены гигант поковырял пальцем в носу, осмотрел палец Вытер штанину, потом снова взялся выбирать остатки мёда из горшочка тем же пальцем. Рейнгован почувствовал, как съеденный бабриный хвост подступает ему к горлу на вздымающейся волне хренового соуса. "Магистр Рейнгован!" Резкий голос Шарле вернул его к реальности. "Не следует прекращать усилий."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 «Сур-де-му-те-спиритус, эго-ти-би-прай-ци-пио!» Грозный приказным тоном повторил склонившийся к брату Деодату Шарлей. «Пусть сила его изгонит тебя и заставит выйти вместе со всей твоей бандой!» «Эго-те-экзор-ци-то!» Фрагмент ритуалов и экзорцистских заклинаний, почерпнутых из самых разных источников с определённой долей беспорядочности, однако преднамеренный. Пожирающий мёд недоумок вдруг закашлялся, оплевался и усморкался. Шарлей оттёр слба пот. Тяжёлый и трудный есть сей казус. объяснил он, избегая всё более подозрительного взгляда аббата. Придётся применить ещё более сильные аргументы. Несколько секунд стояла такая тишина, что было слышно отчаянное бренчание мухи, которую паук поймал в паутину, растянутую в оконной нише. Именем апокалипсиса Раздался в тишине уже немного охрипший баритон Шарлея. Через словакое его Господь поведал то, что наступить должно, и подтвердил сказанное устами ангела собою присланного, проклиная тебя, сатана. Excorse cutae Lumen mun dicum Draco Malenficus spiritum mendaciei. Семью подсвечниками золотыми и одним подсвечником меж семьью стоящими гласом, кои есть глаз вот многих говорящим. Я есть тот, кто умер и тот, кто воскрес, тот, кто живёт и жить будет вечно, кто держит впопечении в своём ключи от смерти и ада, говорю тебе. Изыди, дух нечистый, знающий кару вечного проклятия. Результата как не было, так и нет. Лица взирающих на всё это бенедиктинцев отражали разные, ну, очень разные чувства. Шарльей набрал побольше воздуха в лёгкие. Да поразит тебя агиос, как поразил он Египет. До да умертвят тебя камнями, как Израиль умертвил камнями Ахана, да и топчут тебя ногами, и возденут на вилы, как воздели пятерых царей амарейских. Да приставит Господь кчелу твоему гвоздь и ударит по тому гвоздю молотком, как сделала Сисари женщина и Аи. Кוש, у тебя, как у проклятого дагона, лоб вражий, и обе руки будут отрублены. И пусть у тебя хвост укоротят по самую задницу твою дьявольскую. Ох, подумал Рейнован, это скверно кончится. Скверно кончится. Адский дух! Чарли резким движением простёр руки. «Над по-прежнему безжизненным братом Деодатом!» «Заклинаю тебя Азароном, Эгеем, Гомусом, Афанатосом, Исхиросом, Акадесом и Альмахом!» Заклинаю тебя Аратоном, Бифором, Фагелли и Огом, Повилем и Фулем. Заклинаю тебя могущественными именами Шмиеля и Шмуля. Заклинаю тебя наичудовищнейшим из земён имен, именем могущественнейшего и жучайшего Семафора. Семафор подействовал не лучше, чем фуль и шмуль. Скрыть этого не удалось. Шарлей тоже это видел.